Одно из самых толстых досье в гастрольном департаменте носит название «Не пригодилось». Здесь следует отметить, что значительное время тратится на многообещающие эффекты, однако они, как правило, в конечном итоге оказываются слишком опасными, сказочно дорогостоящими и работают лишь один раз из пятидесяти. Порой, имеется в виду достопамятная надувная пирамида, даже после тщательного устранения всех недочетов, они все равно умудряются проникнуть сквозь броню. На сей раз мы... В самой середине тура решили отбросить Икара, воздушную фигуру, которая выплывала во время исполнения композиции «Learning to Fly» и порхала над сценой. Этот самый Икар никогда как следует не работал и в конечном итоге закончил свои дни в вздутом виде. Одна идея, летающая тарелка, звучала просто идеально. Большая, наполненная гелием хреновина, управлялась по радио и парила над зрительным залом, буквально истекая светом, и Искрясь различными эффектами без всяких проводов или крепежа. Проблема заключалась в том, что это была фантазия. Чтобы нести в себе энергию, достаточную для предложенного светового оснащения, эта тарелка должна была иметь ту же цену и размеры, что и граф Цепелин. Кроме того, по безопасности она тоже равнялась бы королю дирижаблей. Для демонстрации того, как всю эту механику собирать, складывать и перевозить, была построена модель сценической постановки. Одним из наиболее важных аспектов этих репетиций стала разработка наиболее эффективного способа упаковывать фургоны, ибо экономия одного грузовика в течение одного года гастроли могла бы сохранить нам порядка 100 тысяч долларов, но это было еще полбеды. Помимо прочего, нам необходимо было заново собрать группу, причем сколько бы моделей мы не задействовали, музыканты должны были хоть отчасти напоминать людей. Мы и раньше использовали приглашенных исполнителей. Еще со времен Dark Side дополнительные вокалисты составляли существенную часть шоу. «Сноуи Уайт» добавил вторую гитару к «The Wall» не говоря уж о том, что на протяжении того краткого периода в начале 1968 года Сид с Дэвидом представляли собой часть двухгитарного состава группы. Мы также брали дополнительного барабанщика для The Wall. Теперь нам, очевидно, требовался басист. Возможно, самой существенной переменной стало участие второго клавишника. Он не только отвечал за возможности, предоставляемые цифровой технологией, нам требовался человек, хорошо знакомый с синтезаторами и сэмплерами, но также обеспечивал более полные и более сложные звуки, которые нам удалось произвести в плавучей студии. Наш дополнительный клавишник Джон Керрин первоначально познакомился с Дэвидом на шоу «Лайф Aid, проводившееся на стадионе Уэмбли. Джон выступал с Брайаном Ферри, а поскольку Дэвид играл на гитаре в составе той же группы, у него была возможность непосредственно оценить таланты Джона. Джон также находился на короткой ноге с технологиями симплирования, что стало в особенности полезным, когда мы вдруг обнаружили, что нам требуется заново воссоздавать звуки, производившиеся давно вышедшими из употребления инструментами, ныне чахнущими в Музее науки. Еще один участник нашего состава, Гай Прет прибыл на прослушивание в Асторе в моем присутствии, потому что Дэвиду требовалось еще одно мнение. Не слишком уважительное отношение Гая, К динозаврам Рока, проявившиеся, когда его попросили пробежать басовые части, просветило нас на предмет того, что помимо способности играть все эти партии одной левой, и порой во время поистине монументального похмелья, он мог стать лучшим гастрольным спутником, нежели тот, кто изначально испытывал бы к нам благоговейные чувства, а затем, познакомившись с нами поближе, начал бы переживать горькое разочарование. По случайному совпадению, отец Гая Майк, Вместе с лайнолом Бартом и Томми Стилом написал песню «Rock with the Caveman», что составило приятное напоминание о моем подростковом визите на концерт Томми в конце 50-х годов. Гэри Уоллис был запримечен как перкуссионист, игравший вместе с ником Кэр Шоу на одном благотворительном шоу, где также выступал Дэвид. Никто из нас еще ничего подобного не видел. Вместо того, чтобы спокойно сидеть и играть, Гэри работал в чем-то вроде клетки, до да отказа, набиты различными ударными инструментами. Некоторые из них были подвешены так высоко, что для удара по требуемым объектам было необходимо совершать трехфутовый прыжок. В сочетании с очевидным музыкальным мастерством Гэри подобное дополнительное умение произвести эффект казалось идеальным бонусом для сцены, которая без него выглядела населенной живыми мертвецами. Саксофонист Скотт Пейдж сам по себе являлся еще одним сценическим представлением. Наша единственная проблема заключалась в том, чтобы как-то его удерживать. Возможно, даже привязывать. С относительно немногими саксофонными партиями в шоу Скотт стал чем-то вроде призрака оперы. При малейшей возможности он выскакивал на сцену, теперь уже с гитары на шее, в отчаянной надежде выискивал, чтобы ему еще такое сыграть или просто выделывая номера в стиле статус-кво на протяжении гитарных соло Дэвида. В отсутствие радиомикрофона Скотт пользовался стандартным гитарным подводящим проводом, так что дорожная бригада, вероятно, вдохновленная бывшим участием нашего гастрольного менеджера мориса Лайды в Родео, каждый вечер укорачивала этот провод на несколько дюймов, чтобы хоть как-то его сдержать. Скоту еще повезло, что Роуди вообще не связали его по рукам и ногам. Касательно гитары, самые лучшие характеристики были у Тима Ренвика. Родом из Кембриджа он учился в той же самой школе, что и Роджер, Сид Дэвид, а также Боб Клоус, но несколькими годами позже. Ранние группы Тима продюсировал Дэвид, он также играл на сольных проектах Роджера. Когда Дэвид отсутствовал на репетициях, Тим прекрасно его заменял в роли музыкального директора. Гастрольные бэк-вокалистки были собраны из различных источников. С Рэчел Фьюри мы познакомились через Джеймса Гатри, а Маргарет Тейлор, певица из Лос-Анджелеса, работала с нами на записи альбома. Дурга Макбрум, бывшая участница группы Blue Pearl, завершала трио. В последней части тура ее сестра Лора Лей заменила Маргарет. В начале августа 1987 года мы прибыли в Торонто для репетиций. Главным образом это объяснялось канадскими связями Майкла Коля. Кроме того, там открывался тур. Дэвид прибыл позже, после завершения сведения пластинки, тогда как мы въехали в очень жаркий репетиционный зал, с целой горой аппаратуры для начала работы. Мы оба хотели добиться скорее ощущения гомогенности группы, нежели ее разделения на главных действующих лиц и статистов. В любом случае, природа новой музыки была именно в этом стиле, поскольку новый материал не предполагал его исполнение вживую группой из четырех человек». После двух недель материал стал звучать приблизительно верно, хотя это потребовало от Джона и Гэри множество бессонных ночей, пока они сражались с бесконечными дисками сэмплов. «Все схвачено, приятель, еще двое суток без сна, и все будет в порядке». Затем группа переместилась в аэропорт, чтобы присоединиться к бригаде, которая работала там над обустройством сцены. Выбор места действия оказался блестящей идеей и предоставил нам вариант аэродромных ангаров в качестве репетиционных баз. Они обеспечивали превосходные собственные инженерные мощности, а также легкую доставку постоянного потока высокотехнологичных и тяжеловесных элементов оборудования, которые неизбежно пребывали с опозданием. Поддерживать безопасность оказалось очень легко. Мы потеряли куда больше инструментов и примочек в модных отелях, нежели в ангарах. А небезопасных ситуаций было очень легко избегать. Нам не требовалось исполнять музыку для бесконечного потока людей, которые зачем-то торчали на репетициях. Тот факт, что нам удалось полетать вокруг башни CNN на имитаторе 747, посидеть в армейском F-14, который привезли на авиационную выставку. И вообще поболтаться по аэродрому только добавлял этому опыту лишней привлекательности. И я, и Дэвид немало полетали вперед, период записи альбома, так что помимо композиции «Learning to Fly» авиационная тема присутствовала на всем протяжении этого тура. MTV предоставляла уроки самолетного вождения в качестве приза, а наша гастрольная компания щеголяла настоящими куртками авиаторов вместо обычных сатиновых в бейсбольном стиле. Теперь уже все было готово для выпуска альбома. Мы с Дэвидом увеличили свою рабочую нагрузку, проводя каждое утро на телефоне, давая бесконечное интервью. Впрочем, это было проще, чем бесконечные визиты в ту или иную радио или телестудию во время тура. Вопросы, по большей части, были те же, с которыми нам приходилось иметь дело все предыдущие 30 с лишним лет. Как появилось название группы, где Сит и как получилось, что группа так долго держится. Некоторые новые вопросы вертелись вокруг темы нашей конфронтации с Роджером. Отвечая на всю эту чушь, мы, как могли, изображали интерес. Тем временем в аэропорту Пол, Робби и Марк заодно с Моррисом Лайдой пытались собрать сто тонн стали на сцене, а также прикинуть, как все это потом затолкать в фургон. Моррис был новой для нас личностью, хотя уже определенной легендой в рок-н-ролльных кругах. Бывший наездник на Родео... Он перешел на еще более опасную работу, став менеджером рок-туров. Поработав на туре группы Genesis вместе с половиной остальной нашей бригады, Моррис получил необходимый опыт. Как обычно, первоначальное впечатление от группы профессиональных и ответственных техников несколько смазалось, когда один французский оператор получил нагоняй за поедание «Наспор», содержимого пепельницы в одном из ночных клубов. Прибыв в ангар, мы обнаружили, что техники сцены нас явно не ждут. Мало того, что мы испортили бы их прекрасно обустроенную сцену, так еще и потребовали включить 50-тысячный ваттный усилитель, который мешал им работать. В конечном итоге мы сумели достичь компромисса, устроив необходимую техникам передышку, однако все шло куда медленнее, чем требовалось. Размер бригады было не сравнить с тем, что имелся ранее. Даже шоу де вол потребовало всего 60 человек. Теперь же их было более ста. Предельно трудной задачей было выучить все имена. Даже спустя год работы эта задача по-прежнему представлялась весьма нелегкой, поскольку некоторые роуди то приходили, то уходили, то сразу трое появлялись на шоу, словно играли в чехарду. Среди всех трудностей выпадали некоторые особенные моменты. Марк порой проводил всю ночь, программируя освещение, и мое первое наблюдение за его усилиями стало поистине незабываемым опытом, поскольку все было невероятно красочно. На сцене никогда не получаешь представления о том, как это выглядит извне. К примеру, круглый экран со спроецированным туда изображением казался с моего места за барабанной установкой просто еще одной частью осветительного оборудования. Лишь глядя на сцену спереди, я мог ощутить все воздействие клубящихся световых узоров. Помимо разросшейся бригады, у нас также имелись телефоны в трех экземплярах, радиосистемы, факсы и чертежное бюро. На последнем туре у нас даже был производственный отдел. Моррис предпочитал массированный инструктаж, который больше напоминал высадку десанта, нежели рок-шоу. После раздачи и обсуждения рабочих заданий следовала небольшая аннотация по поводу агрессии на поле. Когда Морис говорил «машины», он имел в виду не какие-нибудь электрокары, а как минимум танковую дивизию. Нам был нужен именно такой персонаж. Одним из первых заданий, расписанных после прибытия группы, стала погрузка грибного тренажера Дэвида. Он возил тренажер с собой. Дэвид, похоже, полагал, что ссора с Роджером может скорее разрешиться на кулаках, нежели в суде а потому каждый день тренировался, используя это чудесное приспособление, которое показывало результаты на электронном табло и позволяло обогнать любого противника. Все очень радовались за Дэвида, но тренажер весил 400 фунтов и насчитывал 10 футов в длину. В упакованном виде он выглядел совсем как гроб для чудовища Франкенштейна. Никто не хотел заниматься грибным тренажером, когда паковались фургоны. В конечном итоге он становился наказанием для последнего грузовика, который был вынужден его забирать. Благодаря этой мере эффективность погрузки увеличилась на треть. Тем временем мы попросили Боба Эзвина прибыть в Канаду и уделить нам внимание. Нам отчаянно требовался свежий взгляд на все представление. Думаю, мы были так заняты музыкой, что даже несмотря на наше поистине сказочное освещение, группа на сцене являлась собой сущий хаос. Это как раз был конек Боба. Вооружившись мегафоном, он принялся развлекать нас, вышагивая туда-сюда по передней части сцены. Громко выкрикивая совершенно неинтеллигентные выражения, Боб сопровождал их весьма экспрессивной жестикуляцией. Позднее мы модифицировали эту форму общения в более функциональную. Нам также потребовалось обратиться к относительно простым, но жизненно важным вопросам, как и когда выходить на сцену, как заканчивать номера Должны ли быть перерывы между песнями, или нужно переходить от одной к другой без пауз? А если кому-то из музыкантов пришлось бы двигаться, мы не хотели, чтобы он оказался потерян навеки, провалившись в один из люков, что маскировали многочисленное осветительное оборудование. Последняя генеральная репетиция перед нашим переездом в Оттаву проходила ближе к ночи. Стоял теплый летний вечер, и мы играли, раскрыв массивные двери ангара, в то время как реактивные самолеты медленно перемещались по взлетно-посадочным полосам. Когда музыка стала расплываться по всем окрестностям, к нам прибыла незваная публика, состоявшая из персонала аэропорта. Постепенно внутренние и наружные части ангара наполнились чудесным собранием служебных и аварийных транспортных средств, причем, Все их вращающиеся янтарные огни ярко светились. Это значительно превосходило обычный эффект огоньков-зажигалок. Атмосфера перед первым шоу в Оттаве была наэлектризованной, по крайней мере, за кулисами, если не на довольно сыром поле перед сценой. Новый альбом еще не продавался в магазинах, так что мы стали играть незнакомую музыку перед, вполне возможно, скептически, настроенной, зрительской аудиторией. Впоследствии мы выставили себе наивысшие оценки за выживание, однако тогда все мы ясно сознавали, что хотя техническая сторона в целом сработала, исполнение оказалось ниже среднего. Тогда мы с ожесточением опять принялись репетировать, а также подвергли пересмотру список песен. Когда у нас появился нами же установленный жесткий график, все начало складываться стремительно, и уже после нескольких первых представлений мы почли за благо изменить шоу, нежели его выучить. Нам по-прежнему отчаянно не хватало материала, и с одним лишним вызовом на бис у нас кончались песни. Тогда мы взялись сыграть эй Chose». С исполнением этой песни мы были не так хорошо знакомы, и она прозвучала немного неестественно. Тогда мы в последний раз сыграли эту композицию. Теперь Дэвид замечает, что одна из причин, почему мы не смогли как следует поймать ощущение оригинала, заключалась в том, что молодые музыканты, с которыми мы тогда работали, были так хорошо технически подготовлены, что оказались не способны разучиться своей технике и просто вешать зрителям лапшу на уши, как мы это делали в начале 70-х.